Теперь оставим, как вы в своих книжках пишете царевича, и примемся за царевну, за шпринцу, то есть. — Скажи-ка мне, дочка, хочу я тебя спросить, — говорю я ей. — Расскажи-ка мне, пожалуйста, о чем это с тобой договорился орончик без моего ведома? — М -м -м -м. Можно ли добиться ответа от дерева? Так и от нее покраснела Опустила глаза, как невеста, набрала полон рот воды и молчок. Ладно, думаю, сейчас говорить не хочешь, после скажешь. ты Тевья не баба, он и подождать может. Выждал я некоторое время, потом как-то улучил минутку, когда остались мы с нею с глазу на глаз, и говорю. «Скажи мне ж принца, хочу тебя спросить». Знаешь ли ты хотя бы этого Арончика? Конечно, знаю, отвечает она. Знаешь ли ты, что он свищик? Что значит свищик? Пустой орех, говорю, что свистит. Ошибаешься, отвечает она. Арнольд хороший человек. «Уж он, говорю, у тебя Арнольдом называется, а не Арончик-шарлатан». «Арнольд», — отвечает она, — «не шарлатан, у него сердце доброе. Арнольд живет среди низких людей, которые только и знают, что деньги да деньги. Вот, как говорю, и ты ж принца уже стала философствовать. Ты тоже возненавидела деньги». Словом, чувствую по разговору, что дело у них зашло довольно далеко, и спохватился я поздновато, назад не воротишь, я свою публику знаю. Уж я вам как-то говорил, что дочери Тевьи, будь они неладны, ежели прилипнут к человеку, так всем сердцем, всей душой, и подумал я. Глупец! Всех на свете умнее хочешь быть? Может быть, это от Бога? Может быть, так суждено? чтобы именно через эту вот тихонюш принцу ты был вознагражден за все удары и муки, что тебе пришлось перенести. Может быть, суждено тебе на старости лет обрести покой и почувствовать, что значит жить на белом свете. Может быть, суждено тебе иметь дочь-миллионщицу, а что, не пристало тебе?» Где это сказано, что Тевье должен всю жизнь бедствовать, Таскаться с лошаденкой, доставлять сыр и масло Игупецким богачам, заботиться, чтобы им было чего жрать? Кто знает, может быть, не предначертано свыше, Чтобы я на старости лет сотворил что-нибудь хорошее, Сделался благотворителем, гостеприимным хозяином, А может быть, и вовсе... Засел бы с учеными людьми и занялся священными книгами. Такие вот чудесные золотые мечты лезут в голову, как в молитве сказано. Много дум в сердце человеческом, или, как наши мужики говорят, дурень думкою богатеет.